7 сентября. Сегодня помогал при разгрузке ящиков с шоколадом. Немцы оттащили два вагона на боковую ветку, далеко, за железнодорожным вокзалом. Офицер оставил нас троих и двух немецких солдат. Мы вынимали дощечки из ящика и через дырку вытягивали изнутри шоколад. Через какое-то время мы вынимали дощечки из другого ящика и так дальше. Столько шоколада, как в этот день, мы не ели, наверное, за предыдущие 10 лет. Оба немца работали вроде в другом вагоне, но я видел, как они открывали ящики и перегружали шоколад в военные сумки. В какой-то момент один из них вошел в наш вагон, когда мы объедались шоколадом. Усмехнулся нам и сказал, чтобы мы перед уходом хорошенько забили дощечки на место. В 4 часа по немцы выплатили нам дневной заработок. В марках и сухарях. 8 сентября. На следующий день мы пришли на угол улицы Пекарской и снова поехали на вокзал разгружать шоколад. В этот раз брали уже не только, чтобы съесть, но и домой. Эти два немецких солдата были добрыми людьми. Сегодня во время работы принесли нам супа в котелках и хлеба. Сказали нам чтобы мы уходили сами, причем до того, как вернется офицер, потому что он мог бы нас обыскать. Немного шоколада занесли домой, а остальное продали крестьянам. Достали почти 2 килограмма сала и небольшой мешочек картошки. Теперь у нас достаточно еды на 2 недели. 9 сентября. Опять пошел на пекарскую. Сегодня шоколада уже не было. Разгружали ящики с печеньем. Немцы разрешили нам наесться на месте и забрать немного печенья домой. 14 сентября. Немцы привезли во Львов какую-то комиссию или что-то в этом роде. Разные большие шишки ехали в открытых лимузинах и осматривали город. Немцы возили их по различным местам и что-то показывали. На одном лимузине был шведский флажок, на другом с красным кругом на белом фоне. В этой машине ехали люди с раскосыми глазами в очках. Впереди и сзади на мотоциклах ехали немцы и украинские полицейские. Отца не отпускают и не говорят, что с ним сделают. Мама была в комендатуре полиции. Ей сказали, что или выпустят, или не выпустят. 21 сентября. В Виннике привезли огромный эшелон русских пленных и расстреляли в течение одной ночи. Украинская полиция привезла извенников огромное количество обмундирования, белья и обуви. Теперь полицейские продают это на Стрелецкой площади. У них можно купить и большие русские наручные часы. 3 октября днями и ночами едут на фронт в Россию немецкие войска. Наш сосед Иванский Говорит, что Россия огромна и что немецкая армия утонет на российских просторах. Он говорит, что немцы могли воевать с Россией только в летний период. Осенью уведение войны в России для чужаков крайне затруднительно, а зимой невозможно. Иванский был в России во время Первой мировой войны. Иванский еще добавил, что над немецкими войсками, которые входят в вглубь России, можно поставить крестик. Пока что немцы расстреливают людей почти ежедневно. Поляков вывозят в крытых кузовах, чтобы никто не видел, а евреев ведут среди белого дня по улицам города. Чаще всего конвоирами являются шуповцы, либо украинская полиция. Позавчера на улице Яновской молодая девушка вырвалась из колонны, идущей на Яновскую рогатку. Один из конвоиров догнал ее, прислонил плечами к стене костела святой Анны и застрелил. Мы видели, как тело еврейки люди занесли в ризницу церкви. 5 октября. Сегодня вернулся отец. По правде говоря, не вернулся, а люди его принесли. Отец ничего не говорит, потому что не может. Вся голова у него разбита, а глаза так глубоко запали, что их не видно. Мама пошла к семье к Шивони, и они привели врача. Отец часто плюет кровью, и до него нельзя дотронуться, потому что у него все болит. Теперь надо все время сидеть около него и подавать ему компрессы и питье. Теперь уже известно, за что немцы арестовали и стязали отца. Целыми неделями его уговаривали и принуждали отказаться от польскости и подписать райхлисты поскольку он был австрийцем по происхождению и евангелистом. Отец отказывался на протяжении почти трех недель ареста. Немцы ему говорили, что он предатель немецкого народа. Они знали его полную фамилию из двух частей, которую носила австропольская семья в Австрии и Венгрии. 11 октября. Сегодня некоторые из нас пошли в Клепаровский лес за дровами, Возвращаясь, увидели место, где проходили казни. Пастух, который тут пас коров, показал нам большие свежезасыпанные ямы. Таких ям тут очень много. Одна почти возле другой. В местах, где людей укладывали месяц, два или три назад, земля была как будто бы вогнута и смогла даже немного подзарасти. Свежие могилы выглядели как довольно низкие холмики. Пастух посоветовал нам, чтобы мы шли отсюда, потому что могут приехать немцы и нас зашибить. Потом он рассказал, что пару дней назад немцы привезли сюда дюжину душевнобольных из больницы на Кульпаркове и расстреляли их возле самой кладбищенской стены, в 600 метрах отсюда. Больные не хотели становиться в ровный ряд и сбивались кучу, а немцы били их прикладами и плетками. 22 октября. Немцы объявили, что взяли в плен группу английских диверсантов, которые устраивали саботаж во Львове и окрестностях города. Их расстреляли на песках за Лычаковской рогаткой. Потом оказалось, что это были никакие не диверсанты, а лишь простые люди, имеющие английское гражданство, которые не явились по приказу немецкой власти для регистрации своих паспортов. Трудно теперь пройти по улице так, чтобы не прицепились украинские националисты. На улице Рутовского меня задержал мой бывший школьный товарищ Иван и рассказал мне, что мы больше не будем петь в школе «Ящепольска-Низгенелла». Рассказал мне также, что выдал немцам список фамилий всех комсомольцев и старших классов и фамилий всех знакомых, которые были на стороне советской власти в период 1939 по 1941 год. Иван поведал мне, что ко мне у него нет претензий, потому что его отец служил вместе с моим в военной разведке. И что они хорошо знакомы. 2 ноября. В одиночку стало опасно ходить на вагоны. На станции вдоль путей крутится множество линейных охранников, баншуцев В основном это украинцы. Они сторожат вагоны, отправляющиеся в Германию. Кроме того, у каждого эшелона есть свои собственные конвоиры. Лучше всего охраняются почтовые вагоны и вагоны, содержащие особые отправления. Сильнее всего загружены вагоны с обеспечением для Восточного фронта. И к ним проще всего добраться, потому что конвоиры часто пьяные. Труднее всего влезть в вагоны с обеспечением для штабов. Такие вагоны охраняют жандармы. На станции Поздамчи мало вагонов с грузами для армии. Через Поздамчи перевозят уголь, дерево, кукурузу, зерно, пищевое масло. Поскольку вагоны тут не задерживаются, только проезжают, то приходится вскакивать в них на бегу. Вагоны с топливом открыты. Достаточно вскочить и сбрасывать в ров куски угля. Вдоль железнодорожного пути Поздамчи ходят патрули, баншут с полицайей. Линейной охране дан приказ стрелять по запрыгивающим вагон. Полицейские стреляют, как правило, когда пьяные. По-трезвому стараются поймать парня и заставить его откупиться. Это дело дорого стоит и не всегда, в общем-то, помогает. Иногда Баншуц возьмет взятку и, независимо от этого, порядком изобьет схваченного или отведет в тюрьму. Отец по-прежнему ничего не говорит. А мама сказала нам не шуметь в квартире. Отец уже не плюет кровью, но по ночам не спит и стонет. 7 ноября. На вокзал поздамчие сходил всего один раз. Чувствую себя нехорошо. Может потому, что отсюда слишком близко до дома. Переместился на главный вокзал, где возможностей намного больше и легче заработать. Круглые сутки тут вьется множество немцев и военных из других армий, союзных немцам. У всех них есть множество еды, И стоит кому-то лишь поднести их чемодан или рюкзак, чтобы получить за это хлеб. Вообще-то на вокзале хлеб можно найти даже в мусорниках войсковой кухни. Это скорее корки, грубо отрезанные кромки, а иногда, если кому повезет, можно найти большой кусок хлеба. Редко удается найти в мусорнике столько, чтобы было что отнести домой, но самому наесться в общем-то можно. Тем более, что немцы выбрасывают на мусорник банки из-под смальца, масла, ветчины... Иногда можно найти густой макаронный суп в помойной бочке. Собственно, это не помои, а слитые остатки густого супа из войсковой столовой. Немецкий персонал кухни не позволяет нам выбирать из бочек этот суп, поскольку они держат его для своих свиней. Но вечером, когда никто не видит, можно немного набрать в банке для консервов. Достаточно набрать этого супа, В одну большую банку из-под сгущенного молока, и вот уже еды достаточно для всей семьи. Дома такой суп разбавляется, и можно его есть три раза в день. Кроме того, в мусорнике довольно много окурков. Собираешь эти окурки, а дома, открутив фильтр, получаешь табак. 12 ноября. Через Львов идут вместе с немцами на восток войска их союзников. Больше всего во Львове венгров, итальянцев, румын. Есть также войска словацкие, хорватские, какая-то группа голубой дивизии, немного бельгийцев, финнов и французов из организации ТОТТА. Хуже всего складываются отношения между венграми и украинской полицией. Венгры, где только могут, припоминают дела Закарпатской Украины. Неоднократно возникали драки и несколько украинских полицейских уже похоронены на Яновском кладбище. Немцы не стараются прибыть вовремя, чтобы помешать драке. Кажется, немцам эти драки на руку.